Рядом с овощехранилищем лежали под снегом бурты мёрзлые картошки, стоял часовой в тулупе, мороз за двадцать градусов, по-пластунски ползли, набивали за пазуху картошку и пекли и ели, по вашему опыту, солдатиков образца двадцать четвертого года. Боевая учеба состояла из лыжных вылазок в лес и в какое-то село. Это под железную дорогу, под Виадук, берегом небольшой речушки. Стреляли. За все время славной боевой учебы пальнули аж по три патрона. А поскольку я был минометчиком-наводчиком, командиров расчета не было, саданул на стрельбище аж две с половиной мины. Одна дала осечку. А так управляли с макетом мины доставшиеся в наследство еще от вас да остальные расчеты не стреляли смотрели и учились для пополнения вашей коллекции придурков сообщаю подлинные фамилии имен не знаю командующий западносибирским военным округом генерал курдюмов командир батальона капитан орлов минометчиками командовал младший лейтенант курдюмов Уж не родняли, который, кстати, ни одного занятия с минометчиками не проводил, за исключением случаев, когда таскали минометы в лодочках-волокушах упряжкой по три серых лыжника. Да, еще была гнида, старшина Лелюх, и в чем-то, немного похожий на вашего старшину помком взвода, сержант Плотников Василий Петрович» о том, как ехали в маршевой роте, проматывали обмундирование, меняя на то, что можно есть, как воровали с платформ свеклу и сжали сырой, отогревая на железной трубе печки, маялись животами, но отходили от доходяжьего состояния. Надеюсь, что напишите. Или уже написали. В 1987 году встретился на юбилее дивизии с одномучеником Трефиловым Алексеем Дмитриевичем. Кемеровская область, станица Яшкина, Вольская, 29. Вспоминали, говорили, что нашей правде не поверят. А вон на острове Русский наша яма объявилась опять, а генералы и адмиралы нападают и сетуют, что в таких книгах, как ваша, позорится армия. А позорят они сами, эти самые достойные наследники придурков сороковых годов. В семье сохранилась старая фотография деда, солдата перед русско-японской войной. Сняты солдаты группой. В ней, в этой группе, все внимательно смотрят в объектив. Неграмотные, как и мой дед. С ними один унтер. Все в шубах, не в полушубках. Спереди шубы, у всех расшиты. На головах папахи из овчины, Они из рыбьего меха. На ногах валенки. любо дорого посмотреть. Это тоже Сибирь, где-то за читой или в ней. А где-то прочитал про солдатский В Впору сегодняшнему профессору. Да, в сорок пятом довоевался, остался без правой руки и левый глаз ослеп. Осколки мины. Первым подбежал ко мне Алёша, о котором написал выше. Сначала оторвала кисть и осколок в глаз, и ещё мелочь во все места. Благодаря достижениям советской военной медицины перенёс газовую гангрену и не удаленный вовремя осколок Сделал свое дело В институте медицинском Слушал занудные лекции по военной гигиене Какую воду можно, а какую нельзя пить Сколько калорий белков, углеводов, жиров и витаминов Положено солдату во всех перипетиях его жизни Помнится, что хотел завыть и облаять лектора старшинским матом Но удержался и окончил институт с отличием, Прошел все ступени и очень давно стал Кем есть, а сердце солдатское. Да, кстати, и в Шурышкарах, и в Мужах Был, правда, проплывом. Жил в Салихарде, улица Гоголя 7, Был за Салихардом, в Оксарке За техником-практикантом, по работе, В Халасть-Пуголе, Сидельникове, Щучье, Лабровой, Юребее. Дальше Салихарда завозили спецпереселенцев в Ныду, новый порт, Пуйко. Но там их уже было немного. Салихард попал с отцом, спецпереселенцем в 1942 В 60-х реабилитированным в связи с отсутствием состава преступления и награжденным... В 1967 году медалью ЗБЗ за выполнение особых заданий в тылу белых в гражданскую. В Салихарде, Оксарке, холась и других многие спецпереселенцы получили на сыновей, мужей похоронки. Слышал, но не помню фамилии, что одна из матерей получила 10 похоронок. Об этом тогда не принято было писать. Никогда не был на исповеди. А тут перед вами, как исповедался, «Спасибо вам, что написали от всех за всех, за все и всю правду. Ведь сколько ям еще осталось, сколько мук несут в них внуки нашего поколения, сколько еще придурков, как в шее в задрипанной малице ненца». Панзие нока-нока, в шее много, много, сгребай горстью, ведь я с ними тоже кочевал по тундре, аж до Ямала, до байдаратской губы.